Глава сто тридцать третья. Конечно, тут же подумал Тревелер. В счет идут только результаты. Однако к чему такой прагматизм? Он был несправедлив к Сеферина, зато лишь, что тот попытался составить свою геополитическую систему, не похожую на другие, точно в такой же мере неразумные и потому именно многообещавшие. Это следовало признать. Сеферина бесстрашно орудовал на теоретической почве. И тут же приводил очередной наповал поражающий пример. Оплата труда рабочих в Миля. В согласии с обществом наций будет или должно быть, что если, например, французский рабочий, возьмём кузнеца на этот случай, зарабатывает за день от минимума в 8 долларов до максимума в 10 долларов, тогда и итальянский рабочий должен тоже зарабатывать столько же. от 8 долларов до 10 долларов в день. Но если итальянский кузнец зарабатывает указанную сумму от 8 долларов до 10 долларов в день, то и испанский кузнец тоже должен зарабатывать от 8 долларов до 10 долларов в день. Но если испанский кузнец зарабатывает от 8 долларов до 10 долларов в день, тогда и русский кузнец тоже должен зарабатывать от 8 долларов до 10 долларов в день. Но если русский кузнец зарабатывает от 8 долларов до 10 долларов в день, тогда и североамериканский кузнец тоже должен зарабатывать от 8 долларов до 10 долларов в день и т.д. Какой смысл в этом и т.д., рассуждал тревеллер. Отчего в какой-то момент Сеферина вдруг останавливается и довольствуется этим и т.д. таким для него тягостным. Не может быть, чтобы он устал от повторения, потому что совершенно очевидно, оно доставляет ему удовольствие, и не от ощущения монотонности, потому что очевидно, монотонность тоже доставляет ему удовольствие и уже стала его стилем. Это и ТД наверняка навевало тоску на Сеферина, космолога, вынужденного составлять раздражавший его Readers Digest. Примечание Здесь примитивная чтива, английский конец примечания. И бедняга отыгрывался, добавляя под списком кузнецов, а в остальном, что касается этого пункта, то сюда входят или должны входить все остальные страны соответственно, или вернее все кузнецы всех соответствующих стран. И всё-таки подумал тревеллер, наливая себе ещё канья и разбавляя её содовой. Странно, что талита не возвращается. Надо бы сходить поглядеть, в чем дело. Но ему жалко было покидать мир Сиферина, такой упорядоченный, да еще в момент, когда Сифэ взялся за перечисление сорока пяти национальных корпораций, из которых должна состоять образцово-показательная страна. Первое — национальная корпорация Министерства внутренних дел, все отделы и служащие всего Министерства внутренних дел. управления стабильностью всех учреждений; вторая, национальная корпорация и министерство финансов; все отделы и служащие всего министерства финансов; управление на манер покровительства всеми благами всей собственностью на территории страны и т.д. Третья. И так все корпорации одна за другой в количестве сорока пяти, и среди них выделялись пункты 5, 10, 11, пятый, десятый, одиннадцатый и двенадцатый. Пятый. Национальная корпорация Министерства взаимоотношений. Все отделы и служащие всего такого Министерства: образование, просвещение, любовь ближнего к другим, контроль, учёт книги по учёту, здоровье, сексуальное воспитание и т.д. Управление или контроль и учёт (в скобках юрист), которые будут дополняться воспитательными судами, гражданскими судами, советом по делам ребёнка, судом по делам малолетних, регистратурой рождения, смерти и т. д. управление всем, что относится к взаимоотношениям: брак, отец, сын, сосед, местожительство, человек, человек хорошего или дурного поведения, человек аморального поведения, человек с дурными болезнями, очаг и семья, нежелательная личность, глава семьи. ребёнок малолетка жених внебрачное сожительство и т.д. 10. Национальная корпорация станций все сельские учреждения по крупному выращиванию и все служащие таковых учреждений. Крупное выращивание или выращивание крупных животных: волов, лошадей, страусов, слонов, верблюдов, жирафов, китов и т.д. 11. Национальная корпорация ферм Все сельскохозяйственные фермы или большие поместья и все служащие таковых учреждений. Посадка всех соответствующих видов растений, исключая овощи и фруктовые деревья. 12. -е. Национальная корпорация по домам питомникам животных, все учреждения по мелкому выращиванию и все служащие таковых учреждений. Мелкое выращивание или выращивание мелких животных: свиней, овец, козлят, собак, тигров, львов, кошек, зайцев, кур, уток, пчёл, рыб, бабочек, крыс, насекомых, микробов и т.д. Растроганный тревеллер забыл о времени и не замечал пустевшей бутылки. Каждая новая проблема пробуждала в нём нежность. Почему исключались овощи и фруктовые деревья? Почему в слове пчела слышалась какая-то чертовщина, а это почти райское зрелище поместья, где овцы-лята взращиваются рядом с тиграми, крысами, бабочками, львами и микробами. Да весь смехом он вышел в коридор, потом осознаваемая картина Эстанции, где служащие такового учреждения спорили, как получше растить кита, заслоняла суровый вид ночного коридора. Введение было вполне достойным данного места и времени, и казалось просто глупым задаваться вопросом, что там делает толи-то в аптеке, или во дворе, когда строгий строй расставленных по порядку корпораций точно путеводный светоч звал за собой. Двадцать пятое. Национальная корпорация больниц и подобных заведений. Все больницы всех родов, мастерские по починке и выправлению, по ремонту кожаных изделий, конюшни, где выхаживают лошадей, зубоврачебные клиники, парикмахерские заведения, занимающиеся стрижкой деревьев и зелёных насаждений, учреждения по распутыванию запутанных судебных дел и т. д., а также все служащие таковых учреждений. Вот оно, сказал Трэвеллер. Тот стик который доказывает, что по большому счету Сеферина совершенно здоров, а Раисе у прав. Не следует принимать порядок в таком виде, в каком он представляется нам на ощупь. Сеферина считает, что зубного врача связывает с запутанными судебными делами тот факт, что и в том и в другом случае требуется что-то исправить. Дорожные происшествия таким образом пойдут заодно с бензином. Да это же поэзия в чистом виде, братец ты мой. Сэффер разрушает корросту, который обрасли наши мозги, как сказал уже не помню кто, и начинает видеть мир совсем под другим углом. Ну, само собой за это его и называют чокнутым. Когда появилась Сталита, он подошёл к двадцать восьмой корпорации. Двадцать восьмая. Национальная корпорация странствующих сыщиков и их научные учреждения. Все заведения по поиску и или конторы полицейских детективов, все исследовательские учреждения, передвижные и все учреждения по научным исследованиям, а также служащие таковых учреждений. Все упомянутые служащие принадлежат к классу, который следует определять как странствующие. Толите и Тревеллеру эта часть нравилась меньше. Беспокойство, терзавшее Сеферина здесь, оставляло его. Возможно, научный поиск, связанный со странствиями, выглядел в глазах Сеферина не таким уж и поиском. Странствующий характер вносил в него дон Кихотскую нотку, и поэтому Сеферина, возможно, обреченный на оседлый образ жизни, не желал делать на нем акцента. Двадцать девятое. Национальная корпорация петиционных научных сыщиков и их научные учреждения. Все заведения по поиску и или конторы полицейских детективов, все исследовательские учреждения и все служащие таковых учреждений. Все упомянутые служащие принадлежат к классу, который следует определять как петиционные учреждения, и служащие какого класса?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 принадлежат к классу, который следует определять как по следующих катировщиков. Учреждения и служащие какого класса должны быть отделены от других классов вроде упомянутых странствующих и петиционных. Выглядит так, словно речь идёт о рыцарских орденах, сказала Талита убеждённо. Странно одно, во всех трёх корпорациях сыщиков говорится только о зданиях. А с другой стороны, что означает последующие котеровщики. Это, наверное, не последующие, а последующие. Однако дело не проясняет, а впрочем, какая разница? Какая разница, говорит Тревеллер? Ты совершенно права. Вся прелесть в том, что возможен мир, где есть странствующие сыщики, а также петиционные и с последующей котеровкой. И потому, мне кажется, вполне естественно, что от рыцарских орденов Сеферина переходят к кардинам религиозным в промежутке коротко отдав дань и науке, а как же без этого наших дней, и так читаю. 31. Национальная корпорация учёных в различных науках по принадлежности и их научные учреждения. Все учреждения или заведения учёных в различных науках соответственно их склонности и сами таковые учёные. Учёные в различных науках, соответственно, склонности врачи, гомеопаты, лекари, все хирурги, акушерки, техники, механики, все виды техников, инженеры второго класса или архитекторы всех соответствующих областей. Все исполнители предварительно разработанных проектов, вроде упомянувшихся инженеров второго класса. Все классификаторы вообще: астрономы, астрологи, спириты, доктора всяких наук, все законники, всяческие эксперты, классификаторы всех родов, бухгалтеры, переводчики, учителя начальных школ, все композиторы, оперуполномоченные, мужчины по делам об убийствах, проводники или гиды, садоводы, парикмахеры и т. д. Ну Ты подумай, сказал Тревеллер, залпом выпивая рюмку. Просто гениально. Не страна, а рай для парикмахеров, сказала Талита, вытягиваясь на постели и закрывая глаза. Как они скакнули у него вверх по общественной лестнице, но одного не понимая, почему оперу полномоченные по убийствам непременно мужчины. Никогда не слыхал, чтобы женщина расследовала убийство, сказал Тревеллер. И Сеферина, по-видимому, тоже считает это маловероятным. Ты должно быть заметила, что по части Сексон страшный пуританин, это видно на каждом шагу. Да чего ж жарк, просто ужас, сказала Талита. Ты обратил внимание, с каким удовольствием он включает сюда классификаторов и даже упоминает их дважды. Ну-ка, окунёмся в мистику. Что ты хотел мне прочитать? Слушай, сказал Трэвеллер. тридцать вторая национальная корпорация монахов, творящих заклятия крестным знаменем и их научные заведения все монастырские общины и все монахи монахи и целители мужчины за исключением тех, кто исповедуют странные культы принадлежащие единственна и исключительно к миру слова и чудесам исцеления и спасения Монахи должны постоянно сражаться со всяким духовным злом, со всяким вредом, благоприобретенным и насланым на вещи и тела и т.д. Кающиеся монахи и анахареты, которые должны творить молитву и осенять крестным знаменем как людей, так и предметы, а также различные части отдельных мест, посева женихов, страдающих по причине счастливых соперников и т.д. тридцать третья национальная корпорация благочестивых хранителей коллекций и их хранилища все хранилища коллекций и идом склады базы архивы музеи кладбища тюрьмы приюты и богадельни заведения слепых и т.д. а также все служащие таковых учреждений коллекция пример В архиве хранится коллекция дел, на кладбище хранится коллекция трупов, в тюрьме хранится коллекция заключённых и т.д. Насчёт кладбища не пришло бы в голову даже из пронселя, сказал трейлер, ничего себе уравнять курносу с архивом. Сеферина угадывает связи и соотношения, а это по сути дела и есть подлинный ум, тебе не кажется? После такого вступления его финальная классификация совсем не выглядит странной, наоборот. Вот бы попробовать спроектировать такой мир. Талита ничего не ответила, а только оттопырила верхнюю губку и выдохнула, как говорится, первый выдох первого сна. А Тревеллер принялся за следующую рюмку и за последние и решающие корпорации. 40а. Национальная корпорация уполномоченных по делам всего рыжего и красного и заведение ведущей активную работу в области всего рыжего и красного. Все объединения уполномоченных по делам всего рыжего и красного и главные конторы таковых уполномоченных, а также сами таковые уполномоченные. Всё, что кажется рыжим и красным, животное с рыжей шерстью Растения с красными цветами, минералы красного цвета. Сорок первое. Национальная корпорация уполномоченных по делам всего черного и заведение, ведущее активную работу в области всего черного. Все объединения уполномоченных по делам всего черного и главные конторы таковых уполномоченных, а также сами таковые уполномоченные. Все, что кажется черным или просто черное. животные с черной шерстью, растения с черными цветами и черные минералы. Сорок вторая. Национальная корпорация уполномоченных по делам всего коричневого и заведение, ведущее активную работу в области всего коричневого. Все объединения уполномоченных по делам всего коричневого и главные конторы таковых уполномоченных, а также сами таковые уполномоченные. Все, что кажется коричневым или просто коричневое, животные с коричневой шерстью, растения с коричневыми цветами, коричневые. Сорок третья. Национальная корпорация уполномоченных по делам всего желтого и заведение, ведущее активную работу в области всего желтого. Все объединения уполномоченных по делам всего желтого и главные конторы таковых уполномоченных, а также сами таковые уполномоченные. Все, что кажется желтым или просто желтая, животные с желтой шерстью, растения с желтыми цветами и желтые минералы. Сорок четвертое. Национальная корпорация уполномоченных по делам всего белого и заведение, ведущее активную работу в области всего белого. все объединения уполномоченных по делам всего белого и главные конторы таковых уполномоченных, а также сами таковые уполномоченные. Все, что кажется белым или просто белое, животные с белой шерстью, растения с белыми цветами и белые минералы. Сорок пятая национальная корпорация уполномоченных по делам всего пампского и заведение, ведущее активную работу в области всего пампского. Все объединения уполномоченных по делам всего Пампского и главные конторы таких уполномоченных, а также сами таковые уполномоченные. Всё, что кажется пампского цвета или просто пампское: животные с пампской шерстью, растения с пампскими цветами, пампские минералы. Разрушить корросту, которой обрасли мозги. Как Виделось Сеферина то, о чём он писал. Какая ослепляющая или, наоборот, реальность выдавала ему картины, где былы и медведи бродили по огромным мраморным подмосткам меж жасминовых кустов, а то вороны вели гнёзда на скалах из антрацита, увенчанных головками чёрных тюльпанов. А почему кажется чёрным, кажется белым? Почему не чёрного цвета, белого цвета? И что значит, кажется, жёлтым или просто жёлтое? Что это за цвета, которых никакая марихуана не поможет увидеть ни мешо, ни хаксля. Пояснения Сеферины годились, если только годились для того лишь, чтобы запутаться ещё больше, да и те были скупы. И всё-таки по поводу упомянутого пампского цвета. Пампский цвет это всякий сложный цвет или тот, что образован двумя или более красками? И ещё одно крайне необходимое разъяснение. По поводу упомянутых таковых уполномоченных различных родов, каковыми уполномоченными должны быть губернаторы, чтобы их усилиями никогда в мире не перепутывались между собой разные рода, чтобы все разнообразные рода внутри своих классов не перекрещивались, чтобы не скрещивались классы и типы друг с другом, а также раса с расой. не один цвет с другим цветом и тд. Какой ты пурист, какой ты расист, Сеферина Пирес. Мироздание из одного чистого цвета, совсем как у Мондриана, просто с души воротит. Ты опасен, Сеферина Пирес. Тебя вполне могут выбрать депутатом, а то и президентом. Будь бдительна, Восточная республика. Ну, последнюю рюмку перед тем, как отправиться спать. Сефе, между тем, опьяневшая от чистых цветов, ударился в последнюю поэму, где точно на огромной карте энсора вспыхивало всё, что только могло вспыхнуть в масках и антимасках. Военные дела ворвались в его систему, и надо было видеть, как билось окостное язычество трисмегистова мудрость, присущая уругвайскому философу и так. Что касается объявленного труда Свет мира над землёй, то в таковом объясняются подробно военные дела, а в настоящем коротком изложении мы дадим следующие пояснения. Гвардия типа городской стражи для военных, рождённых под зодиакальным знаком Овна. Синдикаты, противостоящие основной правительственной линии, для военных, рождённых под знаком Тельца. Дирекция по проведению и курированию празднеств и общественных собраний. танцы вечера организации помолвок, подбор пар для женихов и для невест и т.д. для военных, рождённых под знаком близнецов. Авиация военная для военных, рождённых под знаком рака. Писательство на благо правительства, военная журналистика и журналистика по всем тайным политическим вопросам в пользу властей и правительства для военных, рождённых под знаком льва. Артиллерия, тяжёлая артиллерия и бомбы. для военных, рождённых под знаком Девы. Кураторство и практическое осуществление всех общественных и национальных праздников, маскарадные костюмы, переодевания по случаю военных парадов, статисты для карнавала или для праздника сбора винограда и т.д. Для военных, рождённых под знаком Скорпиона, Кавалерия обычная кавалерия и кавалерия моторизованная соответственно при участии стрелков, уланов, копьяностцев, мачетиностцев, уланы, сапёры обычный пример республиканская гвардия, мечиностцев и т.д. для военных рожденных под знаком Козерога. Военная практическая прислуга, гонцы, нарочные, пожарники, проповедники, прислуга и т.д. для военных рожденных под знаком Водолея. Он потормошил талиту, которая рассердилась, но открыла глаза, и прочел ей часть касающуюся военных дел, и обоим пришлось засовывать головы под подушки, чтобы не разбудить всю клинику. Но сначала они пришли к выводу, что большинство аргентинских военных рождены под знаком тельца. Трэвеллер, рождённый под знаком скорпиона, был пьян и заявил, что намерен тотчас же потребовать себе чин лейтенанта. дабы посвятить себя маскарадным костюмам и переодеваниям по случаю военных парадов. Мы организуем грандиозные праздники сбора винограда, говорил Трэвеллер, высовывая голову из-под подушки и засовывая её обратно, едва успевал кончить фразу. Ты явишься со своими соплеменниками по пампской расе? Я не сомневаюсь, что ты из пампских, поскольку на тебя пошло две, а то и больше красок. Я белая, сказала Талита. Мне очень жаль, что ты не рождён под знаком Козерога, мне бы жутко хотелось, чтобы ты стал меченосцем, ну хотя бы гонцом или нарочным. Все гонцы Водолеячья, а Расио, кажется, Рак. Если и не Рак, то вполне того достоин, сказала Талита, закрывая глаза. Ему выпало всего на всего авиация. Представь, как он в банг-банге набреющем полёте проносился над кондитерской орёл, когда все пьют там чай с печеньем. Вот это да. Талита погасила свет и прижалась к Трэвеллеру, а тот обливался потом и корчился, со всех сторон окружённый зодиакальными знаками, национальными корпорациями уполномоченных и с виду жёлтыми минералами. Арасио сегодня видел магу, сказала Талита, как бы сквозь сон. Во дворе 2 часа назад, когда ты дежурил. А, сказал Трэвеллер, переворачиваясь на спину и шаря на тумбочке сигареты по системе Брайля. Наверное, я сунул их куда-нибудь к благочестивым хранителям коллекции. А магой была я, сказала Талита, прижимаясь к Трэвеллеру ещё больше. Не знаю, понимаешь ты или нет. Пожалуй, да. Это должно было случиться. Одно странно, почему он так удивился своей ошибке. Ты же знаешь, какой он, Арасио. сам кашу заварит и смотрит с таким видом, с каким щенок пялится на собственные kakaшки. Мне кажется, с ним уже было такое в день, когда мы встречали его в порту, сказала Талита. Трудно объяснить. Он ведь даже не взглянул на меня, и вы оба вышвырнули меня как собачонку, да вдобавок с котом под мышкой, объектом мелкого выращивания, сказал Трэвеллер. Он спутал меня с Магой, стояла на своём Талита. А все остальное должно было произойти так же обязательно, как обязательно перечисление усеферина, одно за другим. Мага, сказал Тревелер, затягиваясь так, что лицо его выскучилось в темноте. То же уругвайка, поэтому вполне закономерно. Дай мне рассказать, Ману, лучше не надо ни к чему. Сначала пришел старик с голубем, и тогда мы спустились в подвал. Пока мы спускались, Арассио все время говорил про дыры, которые не дают ему покоя. Он был в отчаянии, ману. Страшно было видеть, каким спокойным он казался, а на самом деле... Мы спустились на лифте, и он пошел закрывать холодильник. Просто кошмар. Значит, ты спустилась туда, сказал Тревалер. Ну что ж, это совсем не то, сказал Толита. Дело не в том, что мы спустились. Мы разговаривали, но мне всё время казалось, будто Арасио находится совсем в другом месте и разговаривает с другой женщиной. Ну, скажем, с утонувшей женщиной. Мне только теперь это в голову пришло. Арасио никогда не говорил, что Мага утонула в реке. Она и не тонула, сказал Трэвеллер. Я уверен, хотя, разумеется, не имея об этом ни малейшего понятия. Но достаточно знать Арасио. Он думает, что она умерла, Мано, и в то же время чувствует её рядом. А сегодня ночью ею была я. Он сказал, что видел её на судне и под мостом у авеню де Сан-Мартин. Он разговаривает не так, как во время галлюцинаций, и не старается, чтобы ему верили. Он разговаривает и всё. И это на самом деле это есть. Когда он закрыл холодильник, я испугалась и что-то уж не помню, что сказала, и он так посмотрел на меня, Как будто смотрел не на меня, а на ту другую. А я вовсе не зомби-ману, я не хочу быть ничем зомби. Тревеллер провел рукой по ее волосам, но Талита не терпеливо отстранилась. Она сидела на кровати и он чувствовал, ее бьет дрожь в такую жару и дрожит. Она сказала, что Арасио поцеловал ее и хотела объяснить, что это был за поцелуй, но не находила слов и в темноте касалась Тревеллера руками. Её ладони, как трепещные, ложились ему на лицо, на руки, водили по груди, опирались на его колени, и из этого рождалось объяснение, от которого Трэвеллер не в силах был отказаться. Прикосновение заражало, оно шло откуда-то из глубины или из высоты, откуда-то, что не было этой ночью и этой комнаты, заражавшее прикосновение, посредством которого Талита владевала им, как невнятный лепет. неясно возвещающей что-то как предощущение встречи с тем, что может оказаться предвестием, но голос, который нёс ему эту весть, дрожал и ломался, и весть сообщалась ему на непонятном языке, и всё-таки она была единственной необходимой сейчас и требовала, чтобы её услышали и приняли, и билась о рыхлую губчатую стену из дыма и из пробки, голая, неуловимо непонятная Выскальзывала из рук и выливалась водой вместе со слезами. На мозгах у нас коррозта, подумал Тревеллер. Он слушал что-то про страх, про Арацию, про лифт, про голубя. Постепенно ухо возвращалось способность принимать информацию. Ах, так значит он бедно несчастный испугался, что он ее убил. Смешно слушать. Он так и сказал. Трудно поверить, сама знаешь, какой он гордый. Да нет, не так, сказал Атолита, отбирая у него сигарету и затягиваясь жадно, как в немом кинокадре. Мне кажется, страх, который он испытывает, вроде последнего прибежища. Это как перила, за которые цепляются перед тем, как броситься вниз. Он так был рад, что испытал страх сегодня, а я знаю, он был рад. Этого, сказал Тревеллер, дыша как настоящий йок, даже Кука не поняла бы, уверяю тебя. И мне приходится напрягать все мои мыслительные способности, потому что твоё заявление насчёт радостного страха, согласись, старуха, переварить трудно. Талита подвинулась немного и прижалась к Тревеллору. Она знала, что она снова с ним, что она не утонула, что он удерживает её на поверхности, а внизу в глубинах вод жалость, чудотворная жалость. Оба они почувствовали это одновременно. И скользнули друг к другу, как бы за тем, чтобы упасть в себя самих, на их общей земле, где и слова, и ласки, и губы закручивались в один круг. Ах, эти успокаивающие метафоры! Это старая грусть, довольная тем, что все вернулось к прежнему и что все прежнее, и ты по-прежнему держишься на плаву, как бы ни штормило и кто бы тебя не звал и как бы ни падал. В скобках глава сто сороковая.